Все ясно увидели, что легкость, с которой Петр III был низложен с престола, внушила Мировичу мысль, что ему удастся сделать то же самое в пользу Иоанна. За границей же искренне или притворно приписывали всю эту историю ужасной интриги императрицы, которая будто бы обещаниями склонила Мировича на его поступок и затем предала его». В мое первое путешествие за границу в 1770 году мне в Париже стоило большого труда оправдать императрицу в этом двойном предательстве. Все иностранные кабинеты, завидуя значению, какое приобрела Россия в царствовании просвещенной и деятельной государыни, пользовались всяким самым ничтожным поводом для возведения клеветы на императрицу. Я говорила в Париже, и до этого еще Никкеру и его жене, которых видела в СПА, Что странно, именно французам, имевшим в числе своих министров кардинала Мазарини, приписывать государям и министрам столь сложные способы избавиться от подозрительных людей, когда они по опыту знают, что стакан какого-нибудь напитка приводит к той же цели гораздо скорее секретнее. Из иностранцев я виделась только с польским послом графом Живузским, так как он мог доставлять мне сведения о моем муже. Он сообщил мне, что благодаря энергии князя план императрицы несомненно удастся, что порядок и дисциплина в его войсках привлекли к ним все сердца, и что граф Понитовский был в особенности обязан ему. Императрица также отзывалась о моем муже с похвалой и называла его своим маленьким фельдмаршалом, но проведению не было угодно, чтобы он воспользовался плодами своих трудов и благородного бескорыстия. В сентябре в Петербург приехал, вслед за курьером, возвестившим избрание Понитовского на польский престол, курьер от нашего посла в Варшаве графа Кейзерлинга и его коллеги князя Репнина с известием, что мой муж, совершая усиленные переходы, невзирая на сильную лихорадку, наконец спал жертвой рвения, которое он приложил к исполнению воли императрицы». Однажды утром моя тетка, графиня Панина, приехала ко мне грустная и расстроенная и предложила мне прокатиться с ней в экипаже и затем отобедать у нее. Я думала, что она чувствует себя хуже, не предполагая, что я была достойна жалости больше ее. Я быстро оделась и, приехав к ней, застала обоих дядей. Их растерянный и печальный вид внушил мне опасения». После обеда при разных приготовлениях, придуманных ими для сообщения мне самой ужасной для меня катастрофы, я узнала о смерти моего мужа. Я была в состоянии истинно достойном сожаления. Левая нога и рука, уже пораженные после родов, совершенно отказались служить и висели как колодки. Мне приготовили постель, привели детей, но я 15 дней находилась между жизнью и смертью. Моя добрая тетка, невзирая на свою слабость, и госпожа Каменская день и ночь ухаживали за мной. Доктор Крузе своим искусством и уходом спас мне жизнь. Мои дети со своим штатом и все необходимое для меня было перевезено в дом Паниной, пока я еще не пришла в сознание. Меня помимо моей воли поместили в покоях тети, оставившей для себя только одну маленькую комнатку. Пятнадцать дней спустя ей самой стало решительно хуже, и она почти не покидала уже постели. Я приказывала носить себя к ней каждый день, а через неделю не стало моего нежного друга. На следующий день после ее смерти меня перенесли в карету, и я вернулась к себе домой. Меня долгое время оставляли в неведении относительно расстроенного материального положения, в котором муж оставил меня и детей. Вследствие своего великодушия по отношению к офицерам, он помогал им, дабы они не причиняли беспокойство жителям и наделал много долгов. В конце концов пришлось сообщить мне цифру долгов. Покинутая своей семьей, я могла ждать советов и помощи только от графов Паниных. Муж, умирая, написал графу Панину, министру, письмо в котором, обвиняя себя в расстройстве дел, просил его привести их в порядок, не покидать меня и детей и постараться заплатить кредиторам, не лишая нас некоторого достатка» он назначал его опекуном над имениями и детьми. Тот попросил своего брата быть опекуном совместно с ним, и оба, показав мне письмо мужа, объяснили, что и мне необходимо принять участие в опеке, ввиду того, что они по своей должности обязаны жить в Петербурге, а я могла ездить и в Москву, и в свои имения, и, следовательно, могла принести больше пользы, нежели они». Старший граф Панин, думая, что Ее Величество, узнав, в каком положении я осталась с детьми, поспешит меня выручить и спросил у нее указ, дозволявший опеке продать земли для уплаты долгов».